Глава 22. Насильственная смерть Поля Мамуна не стала трагедией для многих жителей деревни, где во время немецкой оккупации нацисты расстреляли мэра и нескольких членов деревенского совета в отместку за деятельность сопротивления. Большая часть самого Поля лежала на оцинкованном столе в бальзамировочной похоронном бюро «Роже», где мясник оказался следующим после графа Лектора. Уже спустились сумерки, когда к похоронному бюро подъехал черный «Ситроен». Полицейский, дежуривший у входа, поспешил к машине открыть дверь. «Добрый вечер, господин инспектор!» Из машины вышел человек лет сорока, подтянутый, в хорошо сидевшем костюме. Он ответил на четкое приветствие полицейского дружеским кивком, обернулся к автомобилю и сказал водителю и другому полицейскому, сидевшему в машине сзади. «Отвезите чемоданы в участок!» Инспектор нашел владельца похоронного бюро и комиссара полиции в бальзамировочной, полный разнообразных кранов, шлангов и в шкафах за стеклянными дверцами эмалированных сосудов с необходимыми для бальзамирования принадлежностями. При виде полицейского инспектора из Парижа лицо комиссара просветлело. «Инспектор попиль я просто счастлив, что вы смогли приехать. Вы, разумеется, меня не помните, но я...» Инспектор некоторое время пристально смотрел на комиссара. «Ну как же, конечно, помню. Комиссар Бальман...» Вы доставили Деры в Нюрнберг и сидели позади него во время процесса. А я видел, как вы выступали свидетелем на этом процессе. Итак, что у нас здесь имеется? Лоран, помощник владельца похоронного бюро, снял покрывавшую труп простыню. Тело мясника Поля было все еще в одежде. Его крест-накрест пересекали диагональные красные полосы, там, где одежда не была насквозь пропитана кровью. Головы у него не было. «Поль Мамун, или больше его часть», — сказал комиссар. «У вас его досье?» Попель кивнул. Краткое и отвратительное. Он транспортировал евреев из Орлеана. Инспектор задумчиво посмотрел на труп. Обошел вокруг. Приподнял руку Поля. Грубая татуировка теперь на бледной коже выглядела ярче. Попель заговорил снова, тихо, словно разговаривал сам с собой. У него на руках оборонительные травмы, но с ссадином на костяшках уже несколько дней. Он не так давно дрался. «И к тому же часто», — ответил Роже. Вмешался его помощник Лоран. «В прошлое воскресенье подрался в баре, выбил зубы одному мужчине и еще женщине», — пропищал он и подергал головой, чтобы показать, с какой силой были нанесены удары. Высокая прическа помпадур подпрыгивала на его маленькой голове. «Список, пожалуйста, его недавних противников», — произнес инспектор Попиль. Он наклонился над трупом и принюхался. «Вы ничего не делали с его телом, господин Роже?» «Нет, господин инспектор. Комиссар специально запретил мне это». Инспектор попиль жестом подозвал его к бальзамировочному столу. Ларан тоже подошел. «Что это за запах? Похоже на то, чем вы здесь пользуетесь». «По-моему, пахнет цианидом», — заметил владелец похоронного бюро. «Значит, его сначала отравили». «Цианид пахнет Джоном Миндалем», — возразил Папиль. «Пахнет, как лекарство от зубной боли», — сказал Лоран, бессознательно потирая щеку. Роже повернулся к помощнику. «Ну и кретин! Где же ты увидел его зубы?» «Да, это гвоздичное масло», — заключил инспектор Попиль. «Комиссар, можем мы вызвать аптекаря и проверить его регистрационные книги?» Под руководством шеф-повара Ганнибал запек великолепную рыбу с приправами, обваляв ее в бретонской морской соли прямо в чешуе. Теперь он уже вынул ее из духовки». Солевая корка сломалась и отвалилась, как только повар постучал по ней тупой стороной ножа. С коркой вместе отошла и чешуя, и всю кухню заполнил замечательный аромат. «Смотри-ка, Ганнибал», сказал шеф-повар, — «самые лучшие куски у рыбы — это щеки. Это относится и ко многим другим существам. Когда разделываешь рыбу за обедом, следует дать одну щеку мадам, а другую — почетному гостю. Но, конечно, если ты раскладываешь ее по тарелкам здесь, на кухне, то обе щеки съедаешь сам». На кухне появился Серж, принес продукты с рынка. Он стал распаковывать их и раскладывать по местам. Следом за ним в кухню тихо вошла леди Мурасаки. «Я встретился с Лораном в баре Пяти Дзинс», — сказал Серж. «Они так и не нашли проклятую голову этого урода мясника». Лоран сказал, «От трупа пахнет, только представьте себе, гвоздичным маслом, которым зубы лечат». Он сказал, «Ганнибал поспешил проводить леди Мурасаки и Сержа прочь из кухни». «Вам в самом деле надо бы что-то съесть, миледи, а эта рыба просто очень хороша», – сказал он. «А я принес с рынка персиковое мороженое», – добавил Серж, – «со свежими персиками». Леди Мурасаки долгий миг вглядывалась в глаза Ганнибала. Он улыбался ей, совершенно спокойный. «Персик», – произнес он.